Значит, она живет тут. Больше ей ничего не нужно. Здесь ее свет, огонь и разум. Она вдруг встанет утомленная, и те же сейчас вопросительные глаза просят его уйти. Или захочет кушать она и кушает с таким аппетитом.